А в это время в комнате руководителя полетом аэропорта Ванкувер Гарри Бардик восстанавливал свои силы еще одним стаканчиком кофе. Кроме микрофона, который он держал в руках, Трелевен надел еще наушники с микрофоном и периодически спрашивал. «Радар, вы их видите?» Из другого конца здания старший оператор, сидевший рядом с помощником перед экраном, спокойно отвечал. «Нет, еще нет». «Не понимаю». треливан повернулся к руководителю полетов. «Они должны уже были давно появиться». «Не забывайте», – вставил Бардик, «что они потеряли скорость при последних тренировках». «Да, пожалуй», – согласился Трелевен и опять спросил. «Радар, сразу же сообщите, как только увидите их». И адресуя руководителю полетов, Я вряд ли смогу провести их сквозь облачность, не зная, где они. Может, запросим ВВС о помощи, мистер гримсел Он кивнул радиооператору. «Включи меня. Хеллоу, 714. Сейчас слушайте меня внимательно, Джордж». «Начинаем опять тренироваться. Но перед этим я хочу объяснить некоторые вещи, которые вы могли забыть или которые присущи только большим самолетам. Вы меня слушаете?» Джанет ответила. Да, Ванкувер, мы вас слушаем очень внимательно, продолжайте. Хорошо, 714. Сейчас перед посадкой необходимо кое-что проверить и подправить. Это в дополнение к тому, что вы уже умеете. Позже я вам скажу, что и когда делать. Сейчас я хочу, чтобы вы были к этому готовы. Во-первых, насос. Гидроусилитель должен быть включен. При этом давление в тормозной системе должно быть 900-1000 фунтов на квадратный дюйм. Вы, может быть, что-то помните из своей боевой практики, но напомнить не помешает. Следующее. Когда выпустите шасси, вы должны включить бустер топливной системы и удостовериться, что подача топлива в норме. И последнее. Смеси образования должно быть хорошим. Смесь должна быть обогащенной для хорошей работы двигателей. Нашли всё? Мы пройдём всё это шаг за шагом, так, чтобы Джанет могла бы включать все тумблеры. А сейчас я расскажу вам, где находится каждый из них. Поехали. Джанет и Спенсер нашли каждый тумблер, как им указывал Трелевен. Скажи им, что мы все нашли, Джан. Хелло, Ванкувер, у нас все в порядке. Хорошо, 714. У вас нет сомнений в расположении каждого из них. Вы абсолютно уверены? Да, Ванкувер, я нашла их все. 714. Проверьте еще раз уровень горизонта. Хелло, Ванкувер, полет горизонтальный, выше облаков. Хорошо, 714. Итак, Джордж, давайте снова выдвинем закрылки на 15 градусов, скорость 140, и опять начнем выпуск шасси. Внимательно следите за скоростью, постоянно. Если вы готовы, начнем. Спенсер угрюмо начал работать, следуя инструкциям, полностью сосредоточившись. А Джанетта диктовала показания скорости и оперировала закрылками и шасси. Еще раз они ощутили резкий толчок от падения скорости при выпуске шасси. На востоке блеснули первые робкие лучики рассвета. На земле Трелевен, воспользовавшись возможностью, глотнул остывшего кофе. Он стрельнул у бардика сигарету, глубоко затянулся и шумом выпустил струйку дыма. Выглядел он усталым, осунулся. На подворотке пробивалась синеватая щетина. «Как вы оцениваете ситуацию?» – поинтересовался у него Бардик. «Пока все идет, как мы и ожидали», – ответил капитан. «Но время летит катастрофически быстро. Ему бы надо было сделать дюжину пробных выпусков закрылков и шасси. В лучшем случае мы сделаем три, да и то, если он на правильном курсе». «Ты хочешь дать ему потренироваться?» — вступил в разговор руководитель полётов. «Я должен. Без, по крайней мере, двух-трёх пробных заходов у него нет шансов и на медный грош. Хотя кое-какую практику он уже приобрёл. Я посмотрю, как он будет выглядеть. В противном случае...» Трелевен колебался. Бардик бросил окурок на пол и раздавил его каблуком. «В противном случае что?» — спросил он. Трелевен повернулся к нему. «Давайте лучше подождем», — сказал он. «Этот парень там наверху напуган до смерти, и если у него не выдержат нервы, то придется сажать их на воду». «Но удар!» — воскликнул Бардик. «Пострадавшие пассажиры и самолет. Тогда мы его потеряем». «Это был бы рассчитанный риск», — холодно сказал Трелевен, глядя пухлому управляющему перевозками прямо в глаза. «Если наш друг будет выглядеть неважно при посадке на полосу, ваш самолет все равно можно будет списать». «Гарри не это имел в виду», — торопливо вставил руководитель полетов. «Черт, конечно, нет». «И еще», — продолжал Трелевен, — В случае, если он упадет здесь, почти наверняка возникнет пожар, и мы точно не спасем никого. При этом могут пострадать еще и наземные постройки. В то же время, если он приземлится на воду, самолет, конечно, разобьется. Но у нас появится шанс спасти пассажиров, хотя бы, конечно, не всех. При этой дымке и безветрии вода будет спокойной, что уменьшит силу удара. Мы могли бы сажать его радаром без выпуска шасси и постараться спасти самолет. «Вызови моряков», — приказал помощнику руководитель полетов. «И ВВС тоже. Военно-морские спасатели уже предупреждены. Пусть встанут неподалеку от берега и ждут указаний». «Я не хочу этого делать», — сказал Трелевен, опять повернувшись к карте на стене. Это значит, скорее всего, гибель для пострадавших пассажиров. Мы почти наверняка не успеем их спасти до того, как утонет самолет. Но это может быть вынужденной мерой. Он произнес висевший перед ним микрофон. «Радар, вы что-нибудь видите?» Пока ничего, последовал, как всегда, безразличный ответ. «Хотя, подождите минуту. Это может быть кто-то другой». «Да, капитан, я вижу его. Он уклонился на 10 миль к югу от трассы. Пусть довернет влево на курс 265». «Хорошенькая работенка», — хмыкнул Трельвен. Он кивнул оператору, чтобы тот включил передачу, но он перебил поле. «ВВС сообщает, что видят его. Прибытие через 38 минут». «Хорошо». Трельвен поднял микрофон. «Хеллоу, 714, вы убрали закрылки и шасси?» «Да, Ванкувер», — последовал ответ. «Какие есть проблемы? Как высота и скорость?» Пилот говорит так себе. Они услышали нервный смешок Джанет. «Прекрасно, 714, мы видим вас на радаре. Вы уклонились от курса на 10 миль к югу. Вам нужно осторожно довернуть вправо, не снижая скорость» и вывезти машину на Курс-265. Я повторяю, Курс-265. Вам все ясно? Мы поняли, Ванкувер. Трелевен глянул в окно. Там было совсем темно. В крайнем случае кое-что они смогут увидеть, сказал он руководителю полетов, но только в самые последние минуты. «Мы все приведем в полную готовность», — ответил тот и подозвал помощника. «Предупреди башню, Стэн, пусть они подготовят пожарных». Потом кивнул радиооператору. «Соедини-ка меня с городской полицией». «А потом меня с Говардом в пресс-комнате», — добавил Бардик и повернулся к Трелевену. «Лучше мы сами скажем этим парням о возможной посадке на воду, пока они не напридумывали лишнего». «Нет, подождите!» Он внезапно осёкся и уставился на капитана. «Ведь мы не можем этого сделать. Нам придётся сказать, что поражённых пассажиров нам спасти не удастся. Я лучше перережу себе глотку». Но Треливан не слушал. Он тяжело опустился в кресло, прикрыл глаза рукой, не слыша ничего вокруг себя. Но как только динамик ожил, издав первое шипение... Он вскочил и схватил микрофон. «Хелло, Ванковер!» – донесся голос Джанет. «Мы на курсе 265». «714, прекрасно!» – отозвался Трелевен с поразившей всех бодростью. «Все идет великолепно!» «Давайте все еще раз!» «Идет?» «Это будет последняя репетиция перед посадкой, Джордж, поэтому постарайся!» Руководитель полетов тихо отдавал команды в телефон. «Да, они будут здесь примерно через полчаса. Давайте начинать!»